Эпилог. Лорд Ксандр де Леврой. Паника. Именно это произошло в ту самую секунду, когда Аня подлетела ко мне и передала слова Аре. Я видел, что жена еле держится, чтобы не упасть в обморок от страха. Мы возвращаемся в таверну, ни с кем не попрощавшись. На первом этаже еле уловимо чувствуется аура демонической магии. На полу лежат раненные люди, мертвые люди. В нашей комнате бардак, стража убита они в таком состоянии, что неизвестно, смогут ли они после нормально соображать. Сорель, наша дочь. Аня бьется в панике. По ее щекам строятся слезы. Кто мог ее украсть? Причем тут демоны, александр Я найду ее. Резко отвечаю жене, стараясь собраться с мыслями. Выпитое вино мешает это сделать быстро. Обещаю, оставайся тут. Нет, я отправлюсь с тобой, спорит она. Ари, пожалуйста. Я впервые прошу фамильяра предать собственного хозяина. Пойти против него. Сэйнан долго смотрит на меня, а потом кивает. Аня отступает на несколько шагов, будто не по своей воле, и опускается в кресло у колыбели. Магия Ари усыпляет ее в одно мгновение. Как это произошло? Требую ответа у фамильяра, как только моя жена засыпает. Меня трясёт от домыслов, от случившегося. Ари, почувствуй взрыв демонического кристалла, как в замке. Бегло докладывает Сэйнан. Кинуться вниз, чтобы спасти людей? Но многие уже быть мертвы, а когда вернуться в комнату, сорель не быть. Тебя обманули. Рык прорывается в голос. Аня от этого вздрагивает во сне. Знали, что ты сделаешь и как поведешь себя. Следи за Аней. Не дай ей проснуться до утра. Я хотеть помочь. В голосе Фамильяра боль. Она знает, что допустила ошибку хотя делала всё то, что должна делать по своим установкам, и всё же нарушила приказ своей госпожи. «Знаю». Я опускаюсь на корточки и поглаживаю по голове обеспокоенную кошку. «Я найду Сорель. Аня сейчас лучше не нервничать, пусть проснётся в тот час, когда я верну ребёнка. Похититель не мог уйти далеко». «Хорошо». Я недослушиваю всё, что она скажет. Мысленно созываю стражу города» поднимая на уши всех жителей, на это уходят всего час. Большинство из них пьяны. Кто-то не понимает, что произошло. И что самое страшное, я не могу найти дочь магии. Чары просто обрываются, будто она... Мертва. Нет. Нет, нет, нет. Если бы похититель хотел убить сарель, это бы сделали в люльке. Возможность была. Но и просто похитили, значит, она жива. И я найду ее. И ее похитителя. А затем убью его. Поиски затягивается город на ушах, все ворота закрыты. Выехать отсюда невозможно. Я накрыл каршар куполом, запретив строить порталы за границей территории. Похититель должен быть тут. Кто-то должен был заметить появление ребёнка. Наступает утро, приближается время обеда, вести нет. Я начинаю терять надежду, начиная поддаваться ужасу, который поднимается моей душе. И только мысли о том, что Аня сейчас в магическом сне удерживают меня на плаву, я не могу подвести её. Не могу вернуться с дурными вестями. Давай, Ари, проследи за ней. Она не должна проснуться до моего возвращения. День переступает за половину, когда поступает первое сообщение. Я в доме мэра. Выслушиваю рапорты от капитанов стражи страже. Сам градоминистр капает мне в кубок успокоительное изделие, когда двери в его кабинет распахивается без стука, а на пороге появляется запахавшийся человек. «Лорд-Ульврой, в таверне ночной ворны убийства. Говорят, что там есть ребёнок. Отправить отряд?» нет Я отправлюсь туда сам. Я отталкиваю кубок, который мне как раз протягивает мэр. В какой части города таверна? Мне передают карту, я нахожу взглядом нужное место и шагаю в пространство. В ушах стучит кровь. Я молю всех богов, чтобы это была не ложная весть, чтобы Сорель была там, живая и здоровая. Пространство выносит меня в грязный главный зал дешёвого постоялого двора. Тут тихо и пустынно. Несколько стражников опрашивают пьяниц, которые и двух слов сказать не могут лорд де Леврой!» Мне навстречу выступает хозяин таверны, он нервно сжимает подол фартука. «Я не знаю, ваша ли это дочь. Второй этаж, треть комната справа». Я взлетаю по лестнице, не дав ему договорить. Проношусь мимо двух стражников, которые допрашивают седого мужчину. И тут моего слуха касается детский, тихий всхлип «Такой родной, такой знакомый». У меня сердце уходит в пятки, когда я резко останавливаюсь рядом со стражей, оборачиваюсь. Секунда, и я узнаю мужчину, которого они допрашивают. Мужчину, который держат на руках Сорель. Адольф? Лор де Леврой, кивает мне колдун. Тьма взрывается внутри меня. Я вижу только ребенка на руках человека, который когда-то работал на семью Мартинесов. Вижу, как на глаза моей дочери наворачиваются слезы, и магия вырывается, готовая разорвать обидчика Сорелли на куски. «Как ты посмел похитить мою дочь?» «Ваша светлость, позвольте мне объяснить. Как ты посмел вернуться?» «Милорд, этот человек спас вашу дочь?» «Вступается за Адольфа один из стражников, а я не понимающе перевожу на него взгляд». «Это ваша дочь? Вы узнаете ребенка?» «Да, это моя дочь». Я протягиваю руки, а Адольф с радостью передает мне хныкающую сарель. Оказавшись, у меня дочь замолкает, закрывает глаза и практически моментально засыпает. «Ты не похищал мою дочь? Я все еще готов уничтожить Адольфа?» «Нет, милорд, я приехал в город, когда узнал о счастливой вести, хотел вас поздравить». «Тогда кто?» «Тьма ищет выхода, желает уничтожить обидчика моей дочери, и я не собираюсь ее сдерживать». «Лорд де Леврой, это была Кристина». «Что?» Земля под ногами вздрагивает. Один из стражников открывает дверь в третью комнату. Я бросаю один только взгляд туда, чтобы уловить легкий флер демонической магии. И вижу лежащую в луже собственной крови Кристину. «Что?» «Этот человек убил ее», — говорит стражник, указывая на Адольфа. «Как ты смог ее выследить?» — вырывается у меня. Зачем она похитила Сорель? Слишком много вопросов без ответов. Потому я принимаю решение, которое нарушает все законы. Этот человек пойдёт со мной. Я снимаю с него обвинение в убийстве. Адольф бросает на меня удивлённый взгляд, но больше ничего не имеет значения, кроме спящей на моих руках дочери. Леди Анна де леврой Он просто усыпил меня. Заставил Ари пойти против хозяйки. Злость просыпается каждый раз, когда я бросаю на мужа взгляд. Но потом на руках тихо вздыхает Сорель, и все мои мысли устремляются к ней. Наша дочь жива и здорова. И всё благодаря Адольфу, который узнал, где мы остановились. Он хотел выразить нам своё почтение, лично поздравить со счастьем. А пришёл к моменту, когда Кристина воссоздала взрыв кристалла. Где она его взяла? Могла ли забрать часть того, что хранился в лаборатории мужа? Я не знаю. Но этим бывшая помощница герцога выманила аре а после убила почти всех на первом и втором этаже, кто попытался ей помешать. «Зачем ей это было нужно? Это месть?» прошептала я, бросая взгляд на мужа, который сидел в кресле одной из комнат замка Рахмур. Город мы покинули к вечеру. Адольф отправился с нами и сейчас стоял напротив меня. «Леди Анна, я не стал спрашивать у неё», произнёс бывший слуга, но в комнате находилось слишком много артефактов. Леди Фантез будто готовилась к какому-то ритуалу. Внутри меня что-то содрогнулось от ужаса. александр сжал кулаки и выплюнул ругательство. Муж явно догадывался, что собиралась делать Крис сарель Но говорить мне не хотел. Может, оно и к лучшему. Это избавит меня от лишних кошмаров. Никаких больше нянюшек, — решила я, прижимая дочь к груди. Я сама смогу воспитывать свою дочь и сама следить за ее безопасностью. Хватит. «Хорошо». «Аксандр не стал спорить. Адольф, мы очень тебе благодарны». «Настолько, что я хочу предложить тебе служить мне», — твёрдо произнесла я, поймав удивлённый взгляд мужчины. Точнее, нашей дочери. «Ты спас ей жизнь, Адольф. Тогда я отослала тебя, побоявшись, но сейчас вижу, что совершила ошибку. Если бы не ты, неизвестно, что могло бы произойти». «Спасибо, леди Анна». Он низко поклонился. Это большая честь для меня. Дабы не беспокоить вас с лишними подозрениями, я готов принести клятву верности на крови. Если я даже мысль допущу о том, чтобы навредить кому-то из вас, вы узнаете. Я кивнула. Спасибо, Адольф. Думаю, мы к этому разговору вернемся уже завтра. Я приказала служанкам подготовить комнату. Я так устала? Конечно, леди Анна. Новый поклон от Адольфа. Примите мое поздравление, пожалуйста. Я не совсем так представлял себе нашу с вами встречу. И я всегда рад вам служить». Мужчина поклонился к Сандру и спешно вышел. А я только вздохнула, откинулась на спинку кресла и покачала дочь на руках. «Я виноват», — тихо проговорил муж. «Тогда я тоже виновата», — хмыкнула в ответ. «Хорошо, что всё закончилось. И я рада, что твоя бывшая помощница мертва. Наверное, такой нельзя говорить, но я действительно рада». Тебе надо отдохнуть. Я ещё долго буду видеть кошмара после этого случая. покачал я головой. Спать нет никакого желания, но знаешь, я видел видение. Правда? Колдон оживился. Да. Улыбка появилась на губах сама по себе. Их не было долго после появления сарель на свет, но одно из них пришло ко мне, когда ты вернул нашу дочь. Я видела её уже взрослой, ей было лет пятнадцать. сарель вырастет такой красавицей. Сандра прикрыл глаза, улыбаясь, а у меня на глаза навернулись слёзы. «А ещё? У неё будет трое братьев. Видел бы ты, как они все будут резвиться вместе с Сарей в саду замка Рахмор?» «Увижу, дорогая». Муж встал и шагнул ко мне. Встал на колени передо мной и сорель. «Мы это увидим. Я в этом уверен». «Я тоже. Мои видения ещё никогда не обманывали. Наши дети будут счастливее нас. Намного счастливее». Мы сделаем для этого все, любимый. Но вначале нужно сообщить ее бабушке с дедушкой счастливую новость. А потом? Потом все будет долго и счастливо. Теперь я это знаю. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию